Ложитесь на пол. Ложитесь на пол в позу Шавасаны. Руки вытянуты вдоль туловища ладошками вверх. Ноги слегка расставлены. Всё тело полностью расслаблено. Просмотрите вниманием всё тело от макушки до кончиков пальцев ног. Ни одна напряжённость не должна остаться без внимания. Всё необходимо расслабить. Ваше тело с каждой минутой становится всё более раскрепощённым, всё более расслабленным. Постарайтесь расслабить всё тело настолько, насколько это возможно, чтобы после этого уже не двигать никакой частью тела, пока я не произнесу слова Хари Ом Тат та Сат. Это будет означать, что занятие окончено. Просмотрите всё тело и проверьте, насколько оно расслаблено. Не сжимаются ли у вас пальцы рук и не двигаются ли пальцы ног? Если да, то расслабьте их. Не напряжены ли бедра и стопы? В удобной ли позе лежит ваше тело? Примите удобную позу и расслабьтесь. Куда обращено ваше лицо? Лучше, если оно обращено вверх. Всё ваше тело расслаблено, обездвижено и совершенно спокойно. Вы не должны совершать даже ничтожных движений до тех пор, пока не услышите разрешения. Начинайте отслеживать своё обычное спонтанное дыхание. Просто отслеживайте процесс вдоха и выдоха без каких-либо волевых усилий. заглясляйте сознание со своим дыханием. Пусть они совместятся. Вдох начинается от горла, и затем воздух как бы продвигается к пупку, слегка приподнимая его вверх, а затем при выдохе движется в обратном направлении от пупка к горлу. Хотя этот процесс происходит без наших усилий, сейчас он находится под контролем. бдительного сознания естественное спонтанное дыхание производит в различных частях тела различные перемещения и движения кое-где ощущается почти толчок в других местах слабое движение обратите, например, внимание на живот который поднимается при вдохе Я пускаю со при выдохе. Вы чётко ощущаете, как воздух проходит сквозь горло при вдохе и устремляется к пупку. Приподнимая его. И как он затем выходит из пупка, опускаю его, и устремляясь в горло. Для более эффективного отождествления дыхания с со осознанием. Вы можете использовать мантру Со хам. При движении воздуха от попка к горло мысленно произносите Со. От горла к пупку хам. Если меняется направление дыхания, меняется и направление мантры. То есть Со хам превращается в ХАМ СО Пожалуйста, не засыпайте. Не теряйте сознание. Не погружайтесь в бессознательную бездну сновидений. Основательно зафиксируйте в сознании мысль, что спать и двигаться во время сеанса йога-нидры строго запрещено. Наступило время вспомнить и мысленно повторить про себя свою самкальпу, формулу твёрдой решимости, заветное желание. Повторите её трижды мысленно. Теперь мы начинаем перечисление названий различных частей тела. мысленно представляя их. Повторяйте за мной название этих частей и не забывайте о воображении. Большой палец правой руки, второй палец, третий палец, четвертый палец, пятый палец, все пять пальцев вместе. Правая ладонь, ее тыльная часть, запястье часть руки от запястья до локтя локоть часть руки от локтя до плеча плечо подмышка бок талия тазобедренный сустав диагадица бедро подколенное сухожилие колено икроножная мышца Лодыжка. Пятка. Подошва. Большой палец правой ноги. Второй палец. Третий палец. Четвёртый палец. Пятый палец. Все пять пальцев вместе. Визуализируйте пять пальцев ноги вместе. Большой палец левой руки. Второй палец. Третий палец. четвёртый палец пятый палец все пять пальцев руки вместе левая ладонь её тыльная часть запястье часть руки от запястья до локтя локоть вот локте до плеча плечо подмышка бок Левая часть талии. Левый тазобедренный сустав. Ягодица. Бедро. Подколенное сухожилие. Колено. Икроножная мышца. Лодыжка. Пятка. Подошва. Большой палец левой ноги. Второй палец. Третий палец. Четвёртый палец. пятый палец все пять пальцев вместе подготовьте своё внимание к путешествию справа налево от пальцев ног к макушке головы большой палец правой ноги второй палец третий палец четвёртый палец пятый палец все пять пальцев вместе большой палец левой ноги Второй палец, третий палец, четвёртый палец, пятый палец. Все пять пальцев левой ноги вместе. Правая подошва, левая подошва, обе подошвы ног. Правая пятка, левая пятка, обе пятки. Правая лодыжка, Левая лодыжка. Обе лодыжки. Правая икроножная мышца. Левая икроножная мышца. Обе икроножные мышцы. Правое колено. Левое колено. Оба колена. Правое бедро. Левое бедро. Оба бедра. Правое подколенное сухожилие. Левое подколенное сухожилие. Оба сухожилия. Правая ягодица. Левая ягодица. Обе ягодицы. Правый тазобедренный сустав. Левый тазобедренный сустав. Оба тазобедренных сустава. Талия. Низ живота. Верх живота. Весь живот. пупок желудок правый бок левый бок правая грудь левая грудь середина груди грудная впадина вся грудь правое плечо левое плечо правая подмышка Левая подмышка. Правая рука. Левая рука. Правый локоть. Левый локоть. Правая часть руки до запястья. Левая часть руки до запястья. Правое запястье. Левое запястье. Правая ладонь и тыльная часть. Левая ладонь. Её тыльная часть. Большой палец правой руки, второй палец, третий палец, четвёртый палец, пятый палец. Все пять пальцев вместе. Большой палец левой руки, второй палец, третий палец, четвёртый палец, пятый палец. Все пять пальцев левой руки вместе. Правое плечо. Левое плечо. Правая ключица. Левая ключица. Центр между ключицами. Впадина шеи. Задняя часть шеи. Вся шея. Подбородок. Нижняя губа. Верхняя губа. Обе губы. Правая щека, левая щека, обе щеки, правое ухо, левое ухо, оба уха, все зубы, язык, правая ноздря, левая ноздря, кончик носа, основание носа. весь нос правое веко левое веко правый глаз левый глаз правая бровь левая бровь обе брови межбровный центр правый висок левый висок лоб затылок Макушка головы, всё лицо, вся голова. Правая плечевая лопатка, левая плечевая лопатка, центр между лопатками, верхняя часть спины, середина спины, нижняя часть спины, вся спина с позвоночником. Представьте себе весь позвоночник непосредственно от муладхары до аджны, как волнообразный стержень, составленный из многочисленных дисков и лежащий расслабленно на полу. Сосредоточьтесь только на своём дыхании. Есть только вы и ваше дыхание, и ничего больше. Наблюдая за дыханием, постепенно перемещайте своё внимание к межбровному центру. И вообразите, что вы дышите сквозь этот центр. При каждом вдохе поток втягиваемого воздуха Проходит как бы сквозь лоб, через аджна-чакру к затылку, а при выдохе наоборот. Сохраняя эту сосредоточенность, начинайте отсчитывать количество ваших дыханий в обратном порядке. Вдох, 54. Выдох 54. Вдох 53. Выдох 53. Вдох 52. Выдох 52. И так далее до одного. Не засыпайте, пожалуйста. Будьте бдительны. И если вы сбились со счёта, начинайте сначала. не забывайте, что вы дышите как бы сквозь лоб и продолжайте внимательно отсчитывать количество вдохов и выдохов. прекращаем отсчёт но по-прежнему прислушиваемся к нашему дыханию вы вполне чётко осознаёте, что дышите спокойно и лежите на полу в позе шавасаны вы осознаёте только это и ничего больше Представьте, что ваше тело становится всё более тяжёлым. Вы слышав название очередной части тела, проникайте сознанием, что она становится всё тяжелее и тяжелее. Мы начинаем с пальцев ног. Пятки. Лодыжки. икроножная мышца колени бёдра ягодицы спина живот грудь плечи руки ладони голова веки Всё тело отяжелело. Свинцовая тяжесть во всём теле. Прочувствуйте это состояние. А теперь представьте, что ваше тело становится всё более лёгким. Всё легче и легче. Начиная от макушки головы и дальше вниз. Вся голова, плечи, ладони, спина, грудь, живот, бёдра, колени, икроножные мышцы. пятки, подошва, пальцы ног. Всё тело стало очень лёгким, почти невесомым. Точки контакта между телом и полом не ощущаются, и ваше тело всплывает над полом и медленно поднимается к потолку, слегка покачиваясь в разные стороны. Продолжайте наблюдать за своим воздушным телом. А теперь оживите в памяти любое чувство физической боли, которое вы испытывали когда-либо. Это может быть головная боль, желудочная или даже душевная боль. В каждом из нас живёт память о прошлых страданиях. Вспомните это ощущение. Попытайтесь пережить его настолько глубоко, насколько это возможно. Вы вновь почувствовали острое ощущение прошлого страдания. А теперь постарайтесь оживить воспоминание о прошлом удовольствии любого рода. Это может быть приятное ощущение прикосновения, запаха, вкуса, звука или образа. Вспомните момент, когда вы были счастливы. Восстановите в памяти эти приятные минуты. Пусть это воспоминание ещё раз доставит вам интенсивное удовольствие. скосироваться свой взгляд в области межбровия и не оставляйте этой точки до тех пор, пока я не скажу вам сделать это. Я буду называть различные объекты. А вы постарайтесь очень быстро их представить, не уходя из межбровия. Если вы не успеваете за мной, не беда, не беспокойтесь. Продолжайте следовать за голосом. Я буду менять ритм. Сменять один образ другим то быстро, то медленно. Иногда возвращаться к некоторым образам. Но вы не думайте над тем, почему именно такой порядок, почему именно такие образы. Просто следуйте за голосом и постарайте быстрее представить то, что вы слышите. Образ должен непосредственно проявиться в вашем воображении. Итак, вы находитесь в межбровье, И мы начинаем. Тёмная ночь. Розовая роза. Волны океана. Вечернее голубое небо. Тёмная ночь. Крошечные мерцающие звёзды, рассыпанные по всему небу. Высокий горный хребет со снежными вершинами. Корабль, плывущий далеко в море. Белый песчаный пляж. Девственный лес с могучими и густыми деревьями. Голубь. Лошадь, скачущая галопом. Маленькая лесная хижина. Горящий костёр. Ночной шторм. Полная луна. Горный поток. Одинокая горная скала. Большой цветущий сад. Восход солнца. Вы по-прежнему фокусируете внимание на межбровный центр. и продолжайте представлять следующий каскад образов большое озеро, усеянное цветами лотоса плавучая лодка купающиеся люди одинокая хижина в горах безлюдная долина Высокие горные хребты со снежными вершинами. Тихий вечер. Красивый заход солнца. Весёлый щебет птиц. Тигр в лесу. Слон. Кобра. Символ Ом. Перезвон колоколов. Волны океана. Корабль под парусами. Полная луна. Тихий, умиротворённый вечер в Лунной долине. Горный поток. Освежающее холодное купание в горном потоке. Весёлое настроение. Теперь выходите из межброжия и локализуйте внимание на дыхании. Начинайте мысленно дышать то одной то другой ноздрёй, левый вдох, правый выдох, правый вдох, левый выдох и так далее. Продолжая так дышать, возвращайте часть внимания в межброви и возобновляйте визуализацию. Восходящее солнце. Облака красные, как помидоры, сливаются вместе. Мелкий моросящий дождь. Туман повсюду. Розовая роза. Подсолнечник. Яблоко. Горячий источник. Высокая стройная сосна. Грозь винограда. Символ Ом. Одинокая деревянная хижина в долине. Снежные вершины. Горный поток. Холодный душ. Корабль в море. Лотос на озере. Купающиеся люди. Символ Ом. Попробуйте осознать каждую чакру и ее положение в позвоночнике. Начинаем визуализацию чакр с копчика и постепенно поднимаемся вверх. Первая чакра – Муладхара, расположенная в промежности у мужчин, в области между анусом и гениталиями и в шейке матки у женщин. Локализуйте внимание на этой чакре и прочувствуйте, как она сразу же как бы уплотнилась. Не вы сами при этом не совершаете никаких физических усилий. Вторая чакра, Свадхистана, расположена у основания позвоночника. Направьте ваше внимание на эту чакру. Теперь перемещайте внимание на манипуру, которая расположена в области пупка на позвоночном столбе. Четвёртая чакра, Анахата, расположенная также на позвоночнике за сердцем. Следующая пятая чакра, Вишудха, расположена в передней части шеи. Окалязируйте своё внимание на этой чакре. Шестая чакра Аджна расположена позади мозга, на вершине позвоночного столба, в области шишковидной железы. Сконцентрируйте своё внимание на этой чакре при помощи дыхания, как бы перемещаясь при вдохе от межбровья к этой чакре. а при выдохе наоборот точка бинду иногда её называют седьмой чакрой она расположена между макушкой и затылком направьте своё внимание на эту чакру и последняя чакра сахасрара она находится над макушкой головы как бы в короне Концентрируйтесь на ней. Теперь, когда вы уже сориентировались, где расположены каждая чакра, совершим ротацию сознания. Представьте, что вы большим пальцем прикасаетесь к каждой чакре и мысленно называете её в таком порядке. Латхара, Промежность, Свадхистана, основание позвоночника манипура позади попка анахата позади сердца виршутха в шее аджна позади межбровья бинду между макушкой и затылком Сахасрара, корона головы. И еще раз. Муладхара, Сватхистана, Манипура, Анахата, Вишутха, Аджина, Bindu Sahasrara Bindu Ajna Vishuddha Anahata Manipura Svadhistana Muladhara Локализуйте своё внимание на символах психических центров по мере того, как я их называю. Молатхара. Перевёрнутый красный треугольник. Сватхистана. Символ бессознательного. Беспорядочные волны в ночном океане. Манипура. Яркий жёлтый подсолнечник. Анахата. Узкое пламя свечи. Вишудха. Холодная капля нектара. Аджна. Обитель интуиции. Точка Бинду. Лунный серп ночью. Сахасрара. Очаг с горящим огнём.